Глава 30. Стоило Рэю открыть дверь в паб мистер Лис, как он очутился в облаке табачного дыма. Громкие мужские крики и брань остро резали слух. Пьяный пианист пытался наигрывать веселый мотив, но, судя по всему, этот мотив звучал лишь у него в голове, потому что в реальности он едва попадал по клавишам. Чак, хозяин заведения, тут же бросил на Рэя встревоженный взгляд, а Рыжий Билли тут же опустил фривольную шуточку по поводу Софи, за что был награжден ледяным взглядом Блэкмора. Правильно истолковав угрозу, Билли решил присоединиться к карточной игре, лишь изредка поднимая глаза на мужчину. «Виски!» — Рэй обратился к Чаку. Взгляд серых глаз скользил по переполненному паму. Он почти сразу увидел Джаспера, сидевшего в темном углу и с улыбкой наблюдавшего за пьяными теми заведения. Подойдя к вампиру, он сел на свободный стул. «Ты не боишься?» Что кто-то может доложить арману о наших встречах. Вместо приветствия начал Рэй. Нет, лениво протянул Джаспер, обратив на него взор голубых глаз. Вампиры любят питаться в уединении, только если это не пир, организованный арманом, где можно делать все, что пожелает душа. Ой, стой! Я забыл, у нас же нет души, усмехнулся он и отпил из кружки. Люблю смотреть на это веселье. Рэй оглянулся и снова окинул по взглядом. Да уж, веселье. Арман дал мне два дня, чтобы я доставил Анну и книгу Сантина к нему. День уже прошел, произнес без особого энтузиазма Джаспер. Анна разве не у Армана? Только если ты привел ее сам, хохотнул вампир. Она сбежала. Рука с кружкой, которую Джаспер подносил к рту, так и замерла в воздухе. Голубые глаза с недоверием взглянули на охотника. Лжешь. Нет, но я подумал, что Арман не позволит ей сбежать. Вампир выругался и запустил кружку в стену. Чак бросил на него недовольный взгляд, но не решился подойти. Он знал, что потом просто включит разбитую посуду в счет. Джаспер задумчиво смотрел перед собой. Неужели Арман догадался? Неужели я был неаккуратен со своими мыслями, и теперь этот монстр знает, чего я хочу на самом деле? Он понимал, что если это так, то ему не сносить головы. Не раз Арман наказывал вампиров, посмевших перечить ему. И проделывал это еще более искусно, чем с людьми. А теперь план Джаспера рухнул. Он хотел протянуть время до кометы, сказав, что защита Блэкморов не позволяет проникнуть в дом. А пока Арман подключится к борьбе за книгу и за девушку последовательность Лаэты и переключит все свое внимание туда, он изучит содержимое его сейфа. Но теперь все пропало. Эта маленькая сучка сбежала. Или же Арман догадался о предательстве и теперь скрывает девушку, ожидая, пока я совершу первую ошибку и раскрою себя? Черт! Джаспер. Окликнул Рэй. А почему ты так хочешь его смерти? Можешь считать это местью, — пожал плечами вампир. Два века назад он убил моих родителей, а меня сделал вампиром. Он решил, что именно такую бы внешность имел сын его и Лаэта. Я стал просто его сумасшедшей прихотью. «Матерь Божья, тебе не дали выбора?» «Отчасти, но потом я сам сделал выбор. Либо стать чудовищем, таким же, как и Арман, либо, несмотря на то, кем я являюсь, постараться не потерять человечность. Поэтому я и хочу стать владыкой, сменить этого монстра. Ведь все мы были людьми. Просто в ком-то больше животной натуры, в ком-то человеческой. Смотря как себя контролировать». Рэй невольно проникся уважением к своему врагу или другу. Он не знал, какую должность предоставить этому необычному вампиру. «Знаешь, чего я больше всего хочу?» Голос Джаспера звучал мечтательно, но в то же время серьезно. «И чего же? Выпить кровь твоей любовницы?» На красивых губах появилась довольная усмешка. «Люблю блондинок». «Тогда мне придется тебя убить», — заключил Рэй и усмехнулся. Он понимал, что собеседник дразнит его, но сейчас им просто необходимо придумать, что делать дальше когда Арману нужна книга и Анна. Через неделю в небе появится комета. После ее появления у него будет лишь два дня, чтобы открыть чистилище. И как его остановить? Либо убить Сокриту до кометы, пока в ней не пробудится магия, либо сражаться. Но как, я не знаю. Возможно, у Армана есть ключик к этой тайне. Пробудилась магия? Угу. Перед вампиром поставили новую кружку с Элем, и он сразу же сделал глоток. Думаешь, почему мы забрали у Анны медальон? Он пробудит в ней магию. Чем ближе опасность, тем больше у нее становится сил, а нет медальона, нет магии. Рэй кашлянул и поспешил пригубить виски. Значит, в Софи должны пробудиться магические силы. Или это не ее битва Анны? И черт возьми, куда делась Анна. У тебя под крышей еще одна из Сантина? Джаспер насмешливо взглянул на охотника. Нет. М -м, странно. А Арман уверен, что пробовал кровь еще одной с Что весьма странно, потому что избранная может быть лишь одна. И то раз в 150 лет. Арману показалось, — солгал Рэй. Проклятие. Все намного сложнее. Он знает о Софи. Но да, показалось, как же. Если ты не расскажешь мне правду, тогда наш маленький мир подошел к концу. Мужчины встретились глазами. И во взгляде каждого был немой вопрос, доверять или нет. Риски были слишком велики для обоих. И тогда в голову Рыя пришла идея. «Кажется, я знаю, как достать медальон Анны».